пятая Он улетел со всей челидью. Громовский флайер поднялся в небо легко, как пёрышко, и быстро скрылся за горизонтом. Мои дворяне изображали восторг души, махая вслед пальмовыми листьями. Хотя почему изображали? Они и пребывали в самом неподдельном восторге, ведь они видели императора. Они оказали ему помощь в момент смертельной опасности. Я мог бы поспорить, что в следующем поколении туземцев рассказ о спасении монарха украсится подробностями героического свойства. Причем главным героем станет император, лично выпустивший кишки нескольким акулам-людоедам. Вы спросите, чем? «Да чему годно. Хоть ножом, вовремя поданным ему верным бароном Тахуахуа, то есть мною, хоть подвернувшимся под руку острым обломком коралла, император отбыл, но мои мытарства только начинались. Мне пришлось все рассказать Джоане. Все равно она выпытала бы у меня рано или поздно всю подноготную событий. Рассказ был долг». Как ни удивительно, моя супруга восприняла информацию сравнительно спокойно, без обмороков и истерик. Женщина не всегда поступает так, как мы прогнозируем. Инфос? Пусть будет инфос, решила она. Примем к сведению. Главное, в воздухе и, что немаловажно, на территории нашего поместья растаял не настоящий император, а фальшивка, мираж, фантом. Он же наслал и тайфун». Никто не осудит барона и баронессу Тахуахуа за бесчинство какого-то фантома. И не все ли равно, кто на самом деле верховный господин? Важно знать правила игры. И я не мог не признать, что моя жена относится к типу весьма практичных и здравомыслящих женщин. Мы даже заспорили, как следует говорить об инфосе «он» или «она», и остались каждый при своем – О, в общем-то, существительные среда и система относятся к женскому роду, однако я упрямо стоял на месте имени он, но не женщина, мой противник. Я с женщинами не воюю. Потом я потребовал отдыха и получил его. Пока я спал на воздухе, островитяне восстановили крышу господского дома, А проснувшись, я обнаружил под для моей временной лежанки циновку со вкусной снедью и литровой бутылкой рома. Судя по следам плесени, на стекле очень старой. Где мои голопузы и дворя не раздобыли ее, бог весть. Наверное, выменяли у кого-то на кокосы то ли сто лет назад, то ли пятьсот и берегли, как сокровище до случая, который, наконец, настал. Возле циновки сидела девчушка лет 10, отгоняя пальмовой веткой от сы снова летающих насекомых. Я поблагодарил, отослал девчушку и налёк на еду. Наром тоже. Жизнь была хороша, во-первых, потому что она жизнь, а во-вторых, потому что бутылка была в данный момент и ненадолго полна. Солнце уже нырнуло в океан, И немедленно, как на земле бывает, только в тропиках зажглись звёзды, мутные у горизонта и колюче яркие в зените. Я погрозил им кулаком. К тому моменту, когда Жуана вышла из дома проведать меня, ромов в бутылке убавилось на треть. Попытки жены уговорить меня прекратить пикник на природе и на локации дома, раз уж мне этого непременно хочется, оказались недолгими. наткнувшись на отказ, Джоанна рассудила, что мне необходима разрядка. Правильно, в общем-то, рассудила. И хорошо сделала, что оставила меня в покое. В покое? Не был я в покое. Я был в бешенстве, и оно только росло с каждым новым глотком. Рудольф отказался от борьбы. Чёрт с ним. Но я-то. Я-то снова один. Сопротивление мне не помощник. Оно завязано на Рудольфа, и теперь надо полагать, сдуется как и он. Кроме, возможно, отдельных упрямцев, ничего не решающих. Да и не найдут они меня, а я их. А с Микой я встречусь только если опять попаду в ту же психушку и притом в ту же палату, что вряд ли. Жуана, нет, ей не понять. Такие женщины предпочитают бороться за что-то вещественное и притом с реальными противниками, а не с абстрактным злом и уж точно не с ветряными мельницами. Пожалуй, она сама упрячет меня в лечебницу, если убедиться, что я не отказался от моей навязчивой идеи. Значит, один? Именно. С чего начал, к тому и пришел. Плевать! Я налил еще и выпил. Я не могу. Затем ещё. И ещё. Йо-хо-хо, и полбутылки рома. Потом я зачем-то встал, принялся пинать ногами песок, утратил равновесие и шлёпнулся, от чего разозлился ещё больше и словом вёл себя как законченный псих. Кажется, я кричал что-то нелестное в адрес императора, аристократов, дворян и всех рассудительных людей на свете. "Сдассся, говорите?" Здавайтесь. Вы разумные люди не станете перед против силой, которая в любой момент раздавит вас, как каблук давит букашку. Вы отступите, чтобы сохранить то, что имеете, и я вас понимаю, но презирать всё равно буду, потому что как же не презирать таких мокриц? А я, недолеченный, душевно больной, свалившийся с луны, скажу так: Если нет надежды победить, все равно надо драться. Пока инфос не прихлопнул меня, я буду искать способ прихлопнуть его. И крутите пальцем у виска, сколько хотите, плевать мне на вас. Не помню, что я еще выкрикивал, как именно бесновался и прикончил ли бутылку. Но помню только, что, проснувшись на следующий день в своей постели, пожалел о том, что вчера не был сожран». акулами. Такого похмелья у меня и на Луне никогда не бывало. Впрочем, там не было ни могущественной и много о себе понимающей информационной среды, ни акул, ни благоразумно трусливых императоров, ни отважных роботов. Первое, что я сделал, жадно выпив целый кувшин воды, принесённый Жуанной, и немного придя в себя, вызвал каталог и заказал двух универсальных киберов последней модели. Мой счёт в банке сразу уменьшился наполовину. А второй робот зачем, не поняла Жуана. Нам и одного хватит. Обойдёмся, промычал я. Обоих туземцам. Она изумилась и приготовилась спорить. Я заранее знал, что она мне скажет, мол мои вассалы исполнили свой долг, только и всего. И я накричал на супругу. Она надулась и ушла. Грузовой беспилотник доставил роботов к середине дня. Мои дворяне бурно ликовали, а у меня раскалывалась голова от их криков. Пришлось обратиться к Джоанне, чтобы та призвала их к порядку. Но порядок те поняли по-своему. Перестав бессвязно вопить, они начали петь под хлопки в ладоши и, кажется, танцевать. Я не видел в моей несчастной голове и звуков пения хватало с избытком. На мою просьбу перенести праздник куда-нибудь подальше от господского дома Джуанна только надулок губки. И ей, видите ли, пришлись поправу туземные песнопения. Кому-то маленькая месть, а кому-то шуруп в мозгу. Я думал о Хелен. Вот у кого мне стоило бы поучиться жизни любя. Свой диагноз она приняла спокойно и отказалась сдаться. Так же спокойно, без надрыва, не нужной суеты и бессмысленных истерик она боролась с болезнью и прожила на год дольше, чем предсказал ей кибердиагност. Ни раз она не позволила себе отчаиться, даже когда постоянно принимала обезболивающие препараты и понимала, что умирает. Я молчал. Но дивился ведь, наша жизнь на лунной базе не имела никакого смысла. Зачем же стремиться продлить никчёмность? Да очень просто. Жить лучше, чем не жить, и животный инстинкт самосохранения в этом деле не первая скрипка. Потому что какова бы ни была жизнь, она может измениться, если в дело вступят неучтённые факторы. Келин была мудрее меня. О я только и сделал, что в конце концов сам создал неучтённый фактор и столкнулся на земле с ещё более неучтённым. Ближе к вечеру я всё же ожил, да и Джоанна перестала дуться. Вытащив из меня полуискреннее признание в том, что я зря обидел её, она совершенно оттаяла и предложила прогулку по вечерней прохладе. Куда? Да хоть бы до разрыва в атоле, что почти рядом, ведь тебе не стоит переутомляться, милый. То, что в ней проснулась дипломированная медсестра, я понял, когда она спросила задумчиво: "А не пора ли нам в большой мир?" Чего это вдруг? В прошлый раз большой мир не слишком-то порадовал меня. Тебя ждёт служба, забыл? Кроме того, я, кажется, не ошибусь, если скажу, что тебе здесь начинает надоедать. Ведь так? А тебе? Ну, вообще-то тоже, не обо мне речь. Ты мог бы заняться прежней работой, ведь она тебе нравилась, я видела. А в свободные дни мы могли бы посещать и другие места земли, на ней много интересного. И вот ещё что. Сегодня я весь день смотрела новости, там сообщили, что император вернулся в столицу, а о тебе ни слова. О том, что тут у нас произошло, тоже ни слова. Не о том, как ты спасал императора, не спорь. Ты прикрывал его от акул со спины, значит, спасал. Не о том, что государь остался недоволен посещением наших владений, странно. Что тут странного? пробормотал я. Недоволен зато спасён. Плюс и минус взаимно уничтожились. Получился ноль. Арифметика. Психология. Тоном наставницы поправила Джоанна. от части и социология, от простой арифметики, а не дальше, чем луна от земли. Уж ты мне поверь. Ничего тут не складывается, не умножается и не делится. В результате можно ожидать чего угодно. Тебя могут возвысить, могут и низвергнуть, а мы, сидя здесь под пальмами, не в силах ни на что повлиять. Надо лететь. Я чувствовал, что она права. Пусть не в аргументах и мотивах, Зато в итоговом выводе. Засиделся я на этом песчаном бублике. Что я тут могу высидеть? Ладно, на днях. А может, завтра? Насчёт завтра я решу завтра, отрезал я. Ей хотелось возразить, я это видел, но она смолчала. Умница. Мои предки твёрдо знали, что молчание золото. Ну а её африканские предки наверное, тоже. И тотчас же она вцепилась в мою руку так, что стало больно. Смотри. Мы ещё не дошли до разрыва в атоле. Широкая, несколько сужающаяся к разрыву полоса красноватого от лучей заходящего солнца кораллового песка, окаймлённая белой пеной прибоя, и такая же окаймлённая полоса песка по ту сторону разрыва. Теперь же картина изменилась. Не далее, чем в полусотне шагов, перед нами возникло приземистое сооружение внушительных размеров. Больше всего оно смахивало на низкий табурет и такая плоская платформа на трех мощных лапах. Цвет был темный матовый, воздух под платформой дрожал и колебался, как будто она отдавала накопленное за день тепло. Впрочем, нет... Он дрожал как-то иначе, мелкой, суетливой дрожью, не похожей на конвекцию. И что-то это сооружение мне напоминало... Вспомнить бы что... Джоанна, конечно же, потребовала, чтобы я немедленно, не сходя с места, объяснил ей смысл феномена. Голос ее звенел, как струна, которая вот-вот лопнет. «Опять инфос», — сказал я, добавив крепкое словцо. «Он». Не знаю, что он делает, но это точно касается меня. Это опасно? Джоанна крепче вцепилась в мою руку. Отпусти, ногти сломаешь. Что опасного в табуретке? Если Инфо захочет укакошить кого-нибудь, не будет никакого опасно. Укакошит и всё. Нет, он задумал что-то другое. А почему он строит эту штуковину так медленно? Я хотел бы опять ругнуться в ответ и сдержался. Вопрос был дельный. Я признал, что глаза Джуаны зорче моих. Она раньше меня разглядела, что сооружение понемножку растёт вверх. Почему понемножку? Вот вопрос. Миражи инфос наводил мгновенный и почти так же быстро создавал вещественные объекты, способные вести себя, проще говоря, инфосолитоны. тоже петерню, выписавшую мне плюху или даже лж императора. Совершенно очевидно, что те объекты были ничем иным, как сгустком частиц инфоса, но это сооружение имело иную природу. Отойдём, предложил я. Мне пришлось силой увлечь Жуанну назад. Зрелище совершенно заворожило её. Однако стоило нам отступить на три шага, как саоружие исчезло. Шаг вперёд, и вновь появилась. Джоанна ойкнула. "Занавес", пояснил я. "Маскировка от любопытных. Туземцы сюда ходят". "Дворяне", ты хотел сказать. "Нет, не думаю. Я так и знал. Чтобы подойти с этой стороны к разрыву в атолле, туземцам пришлось бы пройти мимо господского дома". А зачем им лишний раз попадаться господину на глаза? Пусть барон добр, щедр и вдобавок уложил мерзавца Жужмуйского, но он ведь все-таки барон и всегда может придумать срочную работу для прозношатающегося. «Значит, эту штуковину можно видеть только вблизи», — заключил я. «Туземцы не подозревают о ней и не должны подозревать. Мы — другое дело». Этот табуретина создаётся либо для меня, либо для тебя, либо для нас обоих, и она настоящая. В смысле из настоящих материалов. Чтобы синтезировать их из песка и воздуха, даже инфосу требуется время. А зачем она? Голос Жуанны всё-таки дрожал. Давай подождём. Мы ждали, пока не стемнело. За это время табуретка подросла от силы на полметра, почти не украсившись новыми деталями. Джоанна категорически отказалась подойти к саоружию поближе и вцепилась обеими руками в меня, чтобы я такую глупость не вздумал сделать я. Кричала, упрашивала, умоляла и, кстати, вспомнила о том, что мне, наверное, трудно столько времени находиться в вертикальном положении. Что верно, то верно, и я позволил уговорить себя. Всё равно при свете звёзд много не разглядишь. А до восхода Луны оставалось еще несколько часов. Мы вернулись в дом. Я кое-как поужинал, забрался в постель и уснул. И увидел во сне то, над чем тщетно ломал голову вечером. Ноги табуретки были посадочными опорами легкого, универсального транспортного корабля типа «Сойка». «Инфос» строил для меня космический корабль. корабль